Глава седьмая. Начало операции Соседка. Когда человек устал на работе, меньше всего он хочет заставать в собственном доме какую-то крокозябру, обмотанную сари и благоухающую, как индийский базар. Маргрмрдыр быр какая-то. И что прикажете делать? уточнил Сергей муж Ульяны. у ароматизатора в виде елочки, мерно покачивающегося на зеркале. Ароматизатор скромно молчал, и Сергей продолжил. «Вот и я не знаю». Ничего приятного дома не ожидалось. То есть совершенно. Андрюха, небось, опять голодный. Ульяна медитирует. Ужина нет и не предвидится. Сергей долго сидел в машине, морально собирая себя для последнего марш-броска. «Наверное, правы, мужики». Надо разводиться. Сколько же можно? Только вот Андрюха, Улька его не отдаст. Он потер лицо. К вечеру всегда вырастала щетина, щеки были колючие, и Ульяна когда-то смеялась и звала его дикобразом. Он ехал в лифте, тяжело привалившись к стенке, даже глаза закрыл. Устал не только и не столько от работы, но и от полной безнадеги. Разведусь. «Невозможно так жить», — решил он, когда двери лифта выпустили его на лестничной клетке. Шаркая ногами, как глубокий старик, он подошел к двери квартиры и с ненавистью покосился на нее. Только вынул ключи, как слева щелкнул замок, открылась соседская дверь, и его окатило совершенно непостижимо прекрасным запахом еды. «Ой, Сергей, вы-то мне и нужны!» «Вы не могли бы на секундочку зайти к нам? Пожалуйста!» Соседка, мягко улыбаясь, чуть посторонилась, приглашая его в квартиру. «Понимаете, мы прямо не знаем, что делать. Решаем с Лёшей и Андреем задачку и уж запутались окончательно. Помогите нам, пожалуйста. А мы вас за это ужином угостим. А то мы совсем замучились». К счастью, Сергей никогда не интересовался, чем раньше занималась милейшая Марина Сергеевна. Что соседка заканчивала, он тоже не знал. Иначе бы в жизни не поверил, что она не может решить такую ерундовую задачу. Пока сын растолковывал, что это за задание такое заковыристое, перед Сергеем на столе возникла большая тарелка с превосходной отбивной, пюре и горкой салата. «С такой задачей на голодный желудок сражаться лучше не пытаться», улыбались обе дамы. Мальчишки смылись, А Сергей с наслаждением ужинал. «Вкусно-то как!» — промычал он с набитым ртом. «Ешьте, ешьте! И добавка есть!» Матильда вздохнула, глядя, как голодный сосед расправляется с едой и подумала. «Зачем же так над человеками смываться?» «Ну, сама не ешь — дело твое!» Но что, ужин приготовить не судьба!» «Когда человек сыт, многие проблемы выглядят как-то менее глобально». Ну да, жена в квартире, как дракон в логове, бормочет эти свои мантры, и даже дым присутствует вонючий, палочки жжет. Но это уже как-то не так смущает. За чаем завязался разговор. Оказывается, Ульяна настолько обалдела, что эту мымру свою к соседям приволокла. Сергей насторожился. Небось, сейчас начнут ругаться или просить, чтобы я повлиял. Ничего подобного не произошло. Правда, Матильда вежливо уточнила, а не может ли такое быть, что это... Как бы это вежливо... Увлечение Ульяны произошло от избытка свободного времени. «Да так и есть! Конечно, ей делать нечего. Вот она и дурью мается!» — кивнул Сергей, а потом начал рассказывать уже без наводящих вопросов. «Я сам дурак, конечно. А может и нет?» Тогда мне казалось, что это правильно. Тогда это и было правильно. Она у меня вообще-то спец по рекламе, реально крута. Но работа нервная, сложная, и она запахалась совсем. Со здоровьем проблемы начались, спать совсем перестала, успокоительно литрами пила. А я как раз зарабатывать начал хорошо, но и решил, что пусть отдохнет. Долго уговаривал. Потом родители ее подключились, когда она в обморок упала от переутомления. Короче, уговорили. А она чуть передохнула, и началось. То одна диета, то другая, то веганы. А теперь вот эта зараза к ней пристала. Я ведь ничего не говорю. Буддисты? Ну, так люди для себя решили. Мы же сами выбираем. Их в России хватает и в Бурятии, и в Калмыкии, в Тыве, да много еще где. Я по работе общался с мужиками из Тывы. Нормальные ребята, хоть сейчас в разведку с ними иди. Только вот они как раз с буддизмом своим никому и не лезут. Их традиция — их дело. Мне-то что до -то того, во что не верят. Каждый сам решает. А эти в йога-центре. Он чуть сдержался, чтобы не выругаться. Пошла Улька на йогу. А там как пристала к ней эта мымра. Манжу Шарачана. Матильда сочувственно посмотрела на соседа. Точно. Сергей с благодарностью посмотрел на нее. Так вот, пристала она и все. Как банный лист. И звонит. И домой приходит. И вьется вокруг, ногу поставить некуда. Э, — Может быть, Ульяне лучше было бы на работу выйти? — мягко уточнила Марина Сергеевна. — Да, уж лучше было бы, чем с этой мымрой. Только ей дальняя родственница оставила два года назад трехкомнатную квартиру. Ульяна квартиру сдает, деньги есть. Поэтому она решила повременить с работой. Вот это мр! Манжушарачана, напомнила Матильда. Да, Сергей покивал. Вот она и вцепилась, как клещ. Клиентка попалась с деньгами. Надо же оприходовать. Я несколько раз слушал, что она ей втирает. Это ваще! Привязанности все оказываются. Очень вредная штука. Детям показывать свои чувства вообще вредно, чтоб у них не возникло проблем в жизни. Вы только подумайте, Андрюха вообще, по-моему, уже не понимает, мать у него есть или вместо нее уже какой-то йог буддический. Он так и сказал «буддический» и презрительно фыркнул. С мужем только это, ну, чакры, чтобы работали. Это типа полезно. А привязанности обратно вредно. Короче, цель полная бесстрастие и нирвана. Последнее слово Сергей произнес таким тоном словно это было самое грязное ругательство. Я сначала пытался ей как-то объяснить, что так нельзя. Выяснилось, что и не просто убийца мясоед но еще и низкопробное существо. На каких-то низших ступенях кругов каких-то. Короче, типа амебы. Матильда успокаивающе погладила соседа по плечу, а потом, как фокусник, извлекла из воздуха белоснежную Алю и водрузила Сергею на колени. Аля тут же громко замурлыкала, тоже явно сочувствуя бедняге, и он машинально начал гладить нежную шурстку, постепенно успокаиваясь. Тень, которая восприняла мерзкую мымру как личного врага и весьма гордилась своей победой над ней, пришла к Сергею и села около его ног. «Жалеет!» Марина показала гостю на тень. «А на эту, как ее?» «Матильда, как эту паразитку зовут?» манжу Шарачана», напомнила Матильда. «Вот эту самую прогнала, вцепилась в сари и повисла. А эта самая, как там ее, собака, оказывается, боится?» «Да вы что! Вот эта маленькая!» Ты ж моя умница, мне б такую. Нет, правда, надо собаку завести. Глядишь, это Манжушарочана флегматично дополнила Матильда. Во, она самая. Может, хоть домой заползать не будет, гадюка такая. Куплю собаку, решительно заявил Сергей. Сереженька, подождите несколько дней. — Вам же не принципиально, какая собака будет, породиста или нет? — Абсолютно. У моего деда полкан был. Чистейший дворянин. Замечательный пес. Вот и отлично. Так что погодите покупать. Глядишь, Ульяна собаку сама заведет. Уля хотела, ну, помните, после того, как у вас в гостях побывала, а потом поговорила с этой мымрой, и сказала, что на собак тратить свою жизненную энергию наставница ей не разрешила. Так что вряд ли. — А вы все-таки немного подождите, — велела Матильда. И Сергей тут же поверил в то, что лучше подождать. Он вспомнил про задачу, которую надо было решить, только глубокой ночью. А утром, уточнив у сына, выяснил, что все давно решено. — Интересные тетки такие. Небось, так им обрыдла та мымра, что они хотят от нее избавиться. — Ну, тут я им могу прямо карт-бланш выдать, — думал он по пути на работу. Матильда и Марина устроились утром за кофе с новыми планами. — Одна трата бумаги на эту Ульяну, — посетовала Марина. — Ну, кто же мог знать, что она сама по себе дама с деньгами? Хотя можно было бы что-то подобное предположить. если бы мы знали, что манджа Шарачана так плотно за нее взялась. Что не говори, надо поставить камеру на площадке. А то, понимаешь, ходят всякие мошенницы под дверями. Можно сказать, враг у ворот, а мы даже и не в курсе. Так, что у нас получается? Ты со Светланой договорилась? Да, нас ждут в любое время. Марина ловко изловила мышку, которая вознамерилась пошуршать уголком рулончика с ценной миллиметровой бумагой, и спустила ее к Урсу. «Пригляди за этой летучей мышью, пожалуйста, а то сочетание записей мышки и кофе несколько нервирует», — попросила она пса. Урс подтолкнул оскорбленную мышь носом. «Правильно нервирует. Ты же все перевернешь. Им опять придется переписывать. Иди уже отсюда, иди. Он, с тенью поиграй». Бек ловко открыл лапой дверь, пропуская вылетающую из комнаты мышь. и еще более ловко закрыл ее перед рассерженным серым кошачьим бумерангом. «Филигранная работа, мальчики!» — похвалила их Марина. «Вот бы нам еще так сработать!» Заполучить Ульяну в гости оказалось совсем несложно. Стоило только намекнуть о том, что Матильда жаждет поговорить о манжушарочане, и вот уже соседка устроилась в кресле с видом человека, несущего свет в темное царство. Правда, разговор проходил не совсем так, как планировала Ульяна. Сначала ее попросили оказать услугу. Отказываться было неловко. К тому же она надеялась, что после согласия дамы выслушают ее и, может быть, даже сходят с ней к манжу Шарачане. Но как только она заговорила о том, какое блистательное знание получает в общении с наставницей, как атмосфера за столом ощутимо изменилась. Ее никак не оставляло ощущение, что она первоклашка-двоечница, которая урок не выучила. Стоило только начать жаром говорить о карме, как инициативу в разговоре перехватывала Матильда. Э, милая, да что же вы такое говорите? Карма? Да ведь это страшная штука. Хотя хорошо, наверное, со стороны наблюдать. Вот нехороший человек что-то этокое сделал, и будет ему наказание. «А что, разве это несправедливо?» – горячилась Ульяна. «Ну, давайте рассуждать. Хотите справедливости? Так если вы верите в карму, она же получается и к вам применима. Вы сами разве никогда ничего не хорошего не делали? Значит, и к вам кармическая справедливость прилетит?» Ульяна призадумалась. И как-то это ей внезапно не понравилось. Хорошо кричать о бумеранге, когда он не к тебе летит. А ну как совсем наоборот, и посвистывает этот бумеранг к твоей собственной головушке. Она невольно тронула висок, словно туда уже что-то такое прилетело. У нас ведь традиционное сознание по-другому работает, улыбнулась Матильда. Мы-то всегда чувствуем, что можем рассчитывать на прощение. Даже когда человек уверен, что в Бога не верит, он подсознательно надеется, что его проступки будут прощены, и можно рассчитывать на помощь. Ну вот как ребенок. Разбил вазу, знает, что плохо. Мама поругает, а то и накажет. Но он просит прощения, и все равно его простят. Простит мама, а не разобьет в отместку по закону справедливости лучшую любимую игрушку. и не прогонит прочь, когда она так нужна. Мы все хоть и подсознательно, но уповаем на прощение». «Прощение?» Уля задумчиво покрутила чайную ложечку. «Да, именно. Только вот ведь подлость-то какая. Нет в восточных верованиях понятия прощения. Не существует. Как-то у самого Будды прощение попросили». Так он ответил, что он уже не тот человек, которого обидели вчера, а следовательно и простить не может. А карме и вовсе людские просьбы и раскаяния до лампочки. Матильда любезно пододвинула госте вазочку с вареньем и продолжила: "Но это дело такое. Мы люди свободные, во что хотим, в то и верим, сами выбираем. Наверное, тебе так лучше. Ты только свою наставницу." К нам не води, пожалуйста. Как же она вам не понравилась? Растерялась Ульяна. Она пыталась осмыслить сказанное про карму и машинально начала есть варенье прямо из вазочки. В изложении манджу Шарачаны все выглядело гораздо более привлекательно. Видишь ли, когда человек сам не старается понять то, куда ведет других, это называется непрофессионализм. «Я лично такое очень не уважаю». «Как же? Она же в Тибете жила, в Индии!» Уля припомнила, что специально уточняла, где этот Тибет, и по всему выходило, что наставница что-то напутала. «Вот там бы и оставалась». «У нас в квартире Тибета она ни нипочем не отыщет», — улыбнулась Марина. Ульяна вздохнула. Она и сама пока плохо ориентировалась в море незнакомых слов, красочных рисунков, вдохновляющих на движение ритмических мелодий и завораживающих звуков. Йога тоже давалась не так хорошо, как хотелось. Она никак не могла понять, зачем с гимнастикой надо смешивать какие-то духовные упражнения. Не получалось у нее это соединять. Ули очень хотелось, чтобы эти соседки все-таки... поговорили с манжу шарачаной и сами поняли бы, как замечательно то, что она говорит. Одна беда. Эти слова никак не хотели задерживаться в памяти. Так какой-то поток захватил и понес. А вот слова Матильды про карму как-то наоборот застряли в сознании намертво. Да и про прощение. Это ведь так? Все равно, сколько бы ни было лет, Ты уповаешь на то, что тебя и простят, и пожалеют. И уж совсем не хочется столкнуться с каким-то бесстрастным, ледяным и пустым пространством, которому на тебя, как на нечто целое и живое, глубоко наплевать. Совсем. Даже безразлично этому пространству, есть ты или нет. Добив чай, Ульяна поблагодарила дам и отправила собираться в дорогу. Она уже пожалела о своем обещании. Ей стало некомфортно и неудобно от разговора. Только вроде поняла что-то и опять не поняла. Ульяна подобное неудобство не любила. Ну, ладно, отвезу их и все. Буду только здороваться. Мы должны быть приветливы, — припомнила она слова наставницы.